Вот если бы я держал кабак, или трактир, или постоялый двор, тогда мне пригодилась бы и женщина, сказал шофер. Но не дай бог, я привезу домой картину с женщиной. Моя старуха мне покажет, костей не соберешь. Вы могли бы подарить картину местному музею. Господи, да что там у нас в музее? Наконечники стрел, боевые уборы из перьев, ножи для снимания скальпов, разные скальпы, рыбья каменелости, трубка мира. Фотографии пожирателя печенки Джонстона и шкуру какого-то проходимца. Его сперва повесили, а потом какой-то доктор содрал с него шкуру. Картина с женщиной там уже совсем не кстати. «Видите компанили по ту сторону равнины?» — спросил полковник. «Я вам покажу место, где мы воевали, когда я был мальчишкой». «Вы разве тут воевали, господин полковник?» «Да». «А у кого в ту войну был триест?» «У фрицев». Точнее говоря, у австрияков. Но мы его все же у них забрали. Только потом, когда кончилась война. А у кого были Флоренция и Рим? У нас. Ну что ж, тогда вам плакать было не о чем. Господин полковник. Мягко добавил тут. Простите, господин полковник. Пробормотал шофер. Я был в 36-й дивизии, господин полковник. Я видел у вас нашивку. Я как раз... «Вспомнил Рапидо, господин полковник. А вовсе не хотел быть нахальным или грубить начальству?» «Верю», — сказал полковник. «Вы просто вспомнили Рапидо». «Но имейте в виду, Джексон, у всякого, кто долго воевал, было свое Рапидо. И даже не одно». «Но больше одного я бы не вынес, господин полковник». Машина въехала в веселый городок Сандона-Дипьяве. Его заново отстроили. Но он от этого не стал уродливее любого городка Центрального Запада США. «Он выглядит таким процветающим», — думал полковник. а Фасальта чуть выше по реке такой нищий и унылый. Неужели Фасальта так и не оправилась после Первой войны? Но я ведь не видел ее до того, как ее разбомбили», — подумал он. Город здорово обстреливали перед большим наступлением 15 июня 1918 года. А потом и мы по нему били, перед тем, как взять обратно. Он вспоминал, как началась атака. От Монастье через Фарначи. этот зимний день он вспоминал о том, что случилось в то лето. Несколько недель назад он проезжал через Фасальту и спустился к реке на то место, где его когда-то ранило. Место это нетрудно было найти, здесь была излучено, Там, где когда-то стояли тяжелые пулеметы, воронка густо заросла травой. Козы или овцы выщипали траву, и впадина стала похожа на выемку для игры в гольф. Река текла медленно, она была мутно-синяя и заросла по берегам камышом. Пользуясь тем, что кругом не души, полковник присел на корточки и, глядя за реку с того берега, где раньше нельзя было днем и головы поднять, облегчился на том самом месте, где, по его расчетам он был тяжело ранен 30 лет назад. «Не бог весть, какое достижение!» — сказал он реке и берегу, напоённом осенней тишиной и сыростью после обильных дождей, — «но зато лично мое. Он встал и огляделся. Вокруг никого не было. Машину он оставил на дороге перед крайним и самым унылым из новых домов фасальты. «А теперь...» «Я дострою памятник», — сказал он, хотя слышать его могли одни мертвецы, и вынул из кармана старый золингенский складной нож, какой носят немецкие браконьеры. Нож щелкнул. Повертев им, он выкопал в сырой земле аккуратную ямку. Обтерев нож о правый сапог, он сунул в ямку коричневую бумажку в 10 тысяч лир, притоптал ямку и прикрыл дерном. «Двадцать лет. По пятьсот лир в год. За серебряную медаль за военную доблесть. За крест Виктории, если не ошибаюсь, платят 10 гиней. Медаль за отличную службу не дает ни гроша. Серебряная звезда тоже. Ладно, сдачу я оставлю себе». «Вот теперь все в порядке», — думал он. «Дерьмо, деньги и кровь. Погляди только, как растет здесь трава. А в земле ведь железо, и нога джина, и обе ноги Рандольфа, и моя правая коленная чашечка. Прекрасный памятник. В нем есть все. Залог, плодородия, деньги, кровь и железо. Чем не держава? А где плодородная земля, деньги, кровь и железо, там родина. Но нам нужен еще и уголь. Надо достать немножко угля. Потом он посмотрел за реку на вновь отстроенный белый дом, который тогда был грудой развален, и плюнул в реку. Он стоял далеко от воды и доплюнул с трудом. «Я никак не мог сплюнуть в ту ночь, и долго еще после этого», — сказал он. «Но теперь я неплохо плююсь для человека, который не жует резинку». Он медленно пошел назад к машине. Шофер спал. «А ну-ка, проснитесь», сказал он. «Разворачивайтесь». Поедем по той дороге на Тревизо. В этих местах карта нам не нужна, я скажу, где свернуть».